амброжо Кантарини. Рассказ о путешествии в Москву в 1476-1477 годах. Наконец мы вступили на землю России. Это произошло 22 сентября 1476 года. В лесу попались нам несколько человек русских из окрестных деревушек. Услышав, что в нашем отряде находился Марк, жители, которые были в ужасном страхе перед татарами, вышли и поднесли ему немного сотового меда. Марк был послом Ивана III к персидскому шаху Узун Хасану в 1475 году. Конторини с ним познакомился в Персии. Марк поручился за венецианского посла, который занял деньги у купцов в Астрахани для своего выкупа, когда его захватили татары. Вместе с Марком Конторини проделал путь с низови Волги до Москвы. Марк угостил им меня, что было просто необходимо, ведь мы едва двигались и дошли до крайнего состояния, так что с трудом держались на лошадях. Мы ехали отсюда и прибыли в город, называемый Рязань. Он принадлежит князьку, жена которого приходится сестрой великому князю Московскому. Князь Рязанский Василий Иванович был женат на сестре Ивана Третьего, Анне Васильевне. Дома в этом городе все деревянные, так же, как и его Кремль. Здесь мы нашли и хлеб, и мясо в изобилии, и даже русский напиток из меда. Всем этим мы хорошо подкрепились. Уехав отсюда, мы двигались непрерывно по огромнейшим лесам, и только к вечеру нашли русскую деревню, где и остановились. Тут мы несколько отдохнули, потому что нам показалось, что это место было безопасно. Затем мы приехали в другой город, называемый Коломной, и расположенный около реки Мостро. Здесь есть большой мост, по которому переходят эту реку, а она впадает в Волгу. Уехали мы отсюда. Марк послал меня вперед, потому что весь отряд должен был прийти позднее. Итак, 26 сентября 1476 года мы вступили в город Москву, принадлежащий великому князю Ивану, властителю Великой Белой Руси. Иван III Васильевич, 1440-1505, великий князь московский с 1462-го. При нем сложилась основа единого русского государства. Начал создаваться центральный государственный аппарат. Были присоединены Ярославль, 1463-й, Новгород, 1478-й, Тверь, 1485-й. В его книжении было окончательно свергнуто татаро-монгольское иго, 1480-й. Составлен судебник, 1497-го года, развернуто строительство Москвы, вырос международный авторитет страны. Всю ту огромную вереницу дней, пока мы ехали по степи, а это было с 10 августа 1476 года, когда мы вышли из Астрахани, и до 25 сентября, когда мы вошли в Москву, мы готовили пищу за неимением дров на навозе. Теперь же, когда в полной сохранности мы попали в этот город, и нам была предоставлена от Марка одна комнатка и еще небольшое помещение для всех нас, И для лошадей то это жилище, хотя и маленькое, и плохое, показалось мне после всего перенесенного настоящим дворцом, большим и благоустроенным. 27-го числа того же месяца и года прибыл в город Марк. Вечером он явился ко мне и преподнес в дар продовольствие. Город им изобиловал. Об этом я скажу ниже. Успокаивая меня и убеждая чувствовать себя свободно, будто я нахожусь в собственном доме. И это он сказал от имени своего государя. Я поблагодарил его, как мог, и умел. 28 числа я пошел к Марку, и, так как я хотел уехать на родину, я попросил его предоставить мне случай говорить с великим князем. Марк выполнил это, потому что через короткое время государь прислал позвать меня. Придя и совершив обязательную церемонию приветствий, я поблагодарил его высочество за добрую компанию, которую составил мне его посол Марк. Об этом я мог говорить с полной искренностью, так как много раз бывал спасаем Марком от величайших опасностей кроме того хотя эти услуги были оказаны лично мне его высочество имел полное основание полагать что они одновременно были направлены и на мою светлейшую сеньорию послом которой я являлся однако его высочество не дал мне сказать все с полной ясностью но с взволнованным лицом он стал жаловаться над зуана Батисту тревизана впрочем Об этом я здесь не скажу ничего, так как это сюда не относится. Дзуан Батиста Тревизан, Джан Батиста Тревизан, а венецианский посланник, был направлен к хану Большой Орды Ахмету, неприятелю Руси. В Москве, где он прожил с 1471 по 1473 годы, Тревизан выдавал себя за дипломата, специально посланного на Русь, и скрыл подлинную цель своей миссии — Это стало известно русскому правительству и вызвало крайнее недовольство. После многих речей, как со стороны его высочества, так и моих, на вопрос мой о том, что я хотел бы отсюда уехать, он сказал, что даст мне ответ в другой раз. И отпустил меня, ввиду того, что собирался выехать. У него было обычай ежегодно посещать некоторые местности своей страны, особенно же одного татарина, который на княжеское жалование держал 500 всадников. Говорили, что они стоят на границах с владениями татар для охраны, дабы те не причиняли вреда стране русского князя. Я же, как было уже сказано, стремился уехать из Москвы и потому добивался ответа на свою просьбу его высочества. Меня позвали во дворец. Там я предстал перед тремя важнейшими баронами, которые мне ответили от имени государя великого князя, что я желанный гость, Но повторили все сказанные мне великим князем слова и его жалобы над Дзуана Батисту. В заключении же объявили, что я волен либо уехать, либо остаться, как мне заблагорассудится. С этим меня и отпустили. Государь же сел на лошадь и уехал в свой объезд. Но я был должником Марка, я задолжал ему все деньги, которые пошли на мой выкуп, да еще с процентами, и кроме того известную сумму, которая пошла на другие мои расходы поэтому я попросил Марка отпустить меня на родину с условием, что, как только я приеду в Венецию, я сразу же вышлю ему все, что должен. Но он не пожелал согласиться на это, говоря, что и татары, и русские должны получить свои деньги соответственно поручительству, которые он дал им, и хотят, чтобы им уплатили. Итак, все мои попытки как у великого князя, так и у Марка закончились неудачей. Поэтому я решил послать священника Стефана к нашей светлейшей синьоре, чтобы представить ей все сведения в надежде, что она с обычной милостью и благосклонностью проявит свою заботу обо мне и не даст мне здесь погибнуть. Таким образом, я отправил в путь упомянутого священника Стефана, который ускакал 7 октября 1476 года. В спутнике ему я дал одного человека — Николая из Львова опытнейшего в подобных путешествиях. И так они уехали, а я остался. Здесь в Москве жил мастер Трифон, ювелир из Катаро, который изготовил и продолжал изготовлять много сосудов и других изделий для великого князя. Катаро, Котор, порт на побережье Адриатики. Еще здесь жил мастер Аристотель из Болонии, строитель, который строил церковь на площади. Аристотель Фьерованти, около 1420-1486 годов, знаменитый итальянский архитектор и инженер. С 1475 года в России построил Успенский собор в Кремле 1475-1479 годы. Также было здесь много греков из Константинополя, приехавших сюда вместе с Деспиной. Деспина — супруга или дочь деспота. Так называли иностранцы великую княгиню Софью, внучку византийского императора Мануила II. С ними со всеми я очень подружился. Жилище, которое мне дал Марк, было мало и плохо, там едва можно было разместиться. При того же марка я получил жилище в доме, где стоял упомянутый мастер Аристотель. Дом этот помещался почти что рядом с Великокняжеским дворцом и был очень хорош. Но через несколько дней, и откуда это пришло, не пойму, мне было приказано от имени государя, чтобы я выехал из этого дома. С большим трудом для меня был найден дом вне замка. Он имел две комнаты в одной из которых расположился я сам, а в другой — мои слуги. Так я и оставался вплоть до моего отъезда. Город Москва расположен на небольшом холме. Он весь деревянный, как замок, так и остальной город. Через него протекает река, называемая Моско. На одной стороне ее находится замок и часть города, на другой — остальная часть города. На реке много мостов, по которым переходят с одного берега на другой. Это столица, то есть место пребывания самого великого князя. Вокруг города большие леса, их ведь вообще очень много в стране. Край чрезвычайно богат всякими хлебными злаками. Когда я там жил, можно было получить более 10 наших стаиев пшеницы за один дукат, а также, естественно, и другого зерна. Стаи сыпучих тел в Италии равная примерно двум килограммам. Русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса. Думаю, что за один маркет его можно получить более трех фунтов. Маркет — мелкая серебряная венецианская монета. Сотню кур дают за дукат. За эту же цену — 40 уток. А гуси стоят по три маркета за каждого. Продают очень много зайцев, но другой дичи мало. Я полагаю, что русские не умеют ее ловить. Торгуют также разными видами дикой птицы в большом количестве. Вина в этих местах не делают. Нет также никаких плодов. Бывают лишь огурцы, лесные орехи, дикие яблоки. Страна эта отличается невероятными морозами, так что люди по 9 месяцев в году подряд сидят в домах. Однако зимой приходится запасать продовольствие на лето виду больших снегов люди делают себе сани, которые легко тащит одна лошадь, перевозя таким образом любые грузы. Летом же ужасная грязь из-за таяния снегов, и к тому же крайне трудно ездить по громадным лесам, где невозможно проложить хорошие дороги. Поэтому большинство поступают именно так, то есть пользуются зимней дорогой. В конце октября река, протекающая через город, вся замерзает. На ней строят лавки для разных товаров, и там происходят все базары, а в городе тогда почти ничего не продается. Так делается потому, что место это считается менее холодным, чем всякое другое. Оно окружено городом со стороны обоих берегов и защищено от ветра. Ежедневно на льду реки находится громадное количество зерна, говядины, свинины, дров, сена и всяких других необходимых товаров. В течение всей зимы эти товары не иссекают К концу ноября обладатели коров и свиней бьют их и везут на продажу в город. Так цельными тушами их время от времени доставляют для сбыта на городской рынок, и чистое удовольствие смотреть на это огромное количество ободранных от шкур коров, которых поставили на ноги на льду реки. Таким образом люди могут есть мясо более чем три месяца подряд. То же самое делают с рыбой, с курами и другим продовольствием. На льду замерзшие реки устраивают конские бега и другие увеселения. Случается, что при этом люди ломают себе шею. Русские очень красивы, как мужчины, так и женщины, но вообще это народ грубый. У них есть свой папа, как глава церкви их толка, нашего же они не признают и считают, что мы вовсе погибшие люди. Речь идет о московском митрополите. У них нет никаких вин, но они употребляют напиток из меда, который они приготовляют с листьями хмеля. Этот напиток вовсе неплох, особенно если он старый. Однако их государь не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготовлять. Их жизнь протекает следующим образом. Утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны, есть и пить. После этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу. В город в течение всей зимы собирается множество купцов как из Германии, так и из Польши. Они покупают исключительно меха – соболей, лисиц, горностаев, белок и иногда рысей. И хотя эти меха добываются за много дней пути от города Москвы, больше в областях на северо-востоке, на севере и даже, быть может, на северо-западе, однако Все съезжаются в это место, и купцы покупают меха именно здесь. Меха скопляются в большом количестве также в городе, называемом Новгород, земля которого граничит почти что с Фландрией и с Верхней Германией. От Москвы Новгород отстоит на 8 дней пути. Новгородские земли по реке Нарви граничились с территорией подвластной немецкому ордену. Этот город управляется как коммуна но подчинен здешнему великому князю и платит ему дань ежегодно. Князь, насколько я понял, владеет большой страной и мог бы иметь достаточно людей для войска, но множество среди них — бесполезный народ. В северо-западном направлении страна это граничит с Германией, принадлежащей польскому королю. Говорят, что существует некий народ язычников, не имеющий никакого правителя, однако, когда им взбредет в голову, они подчиняются русскому великому князю. Рассказывают, что некоторые из них поклоняются первой попавшейся вещи, а другие приносят в жертву какое-нибудь животное у подножия дерева, которому и поклоняются. Рассказывают еще о многом, но я помолчу об этом, так как ничего этого не видел, и так как мне все это не кажется заслуживающим доверия. Упомянутому государю от роду лет 35. Он высок, но худощав. Вообще он очень красивый человек. У него есть два брата и мать, которая еще жива. Есть у него и сын от первой жены, но он в немилости у отца, так как нехорошо ведет себя с Деспиной. Кроме того, у него есть две дочери. Говорят, что деспна беременна. Семья Ивана III к 1477 году состояла из матери Марии Ярославной, вдовы великого князя Василия II Темного, троих братьев Андрея Большого, Бориса и Андрея Меньшова, сына от первого брака Ивана, умер в 1490 году, второй жены Софьи Палеолог, умерла в 1503 году, двух дочерей от второго брака, Будущий наследник престола, великий князь Василий Иванович, родился в 1479 году. Я мог бы продолжить свой рассказ, но он был бы слишком длинен, если говорить обо всем. Я оставался в городе Москве с 25 сентября 1476 года, когда я туда приехал, до 21 января 1477 года, когда я оттуда выехал. С уверенностью я могу сказать, что у всех я встречал хороший прием. Великий князь, совершив поездку по своей стране, вернулся в Москву примерно к концу декабря 1476 года. Хотя я и послал упомянутого священника Стефана за деньгами и страченными на мой выкуп, уверенный, что деньги будут мне посланы, но, испытывая сильное желание вернуться на родину, при том, что местные обычаи были неприемлемы для моей натуры, Я вступил в переговоры с некоторыми из дворян, которые, как мне казалось, должны были быть благосклонны и помочь мне уехать. И вот по прошествии немногих дней его высочество послал пригласить меня к своему столу и сказал, что согласен, чтобы я уехал. Кроме того, он выразил желание послужить нашей светлейшей синьоре и заплатить татарам и русским сумму моего выкупа, которую я им задолжал. Я пошел на обед, устроенный великим князем в мою честь с большим почетом. Было много яств и всего другого. От обедов я по местному обычаю сразу же ушел и вернулся в свое жилище. Через несколько дней великий князь пожелал, чтобы я еще раз положенным порядком отобедал с его высочеством, после чего он приказал своему казначею выдать мне необходимые деньги для татар и русских, а затем пригласил в свой дворец где велел одеть меня в одежду из соболей, то есть это один только мех, и даровал мне еще тысячу беличьих шкурок при этой одежде, с чем я и возвратился домой. Государь пожелал также, чтобы я посетил Деспину. И я это сделал с должными поклонами и соответственными словами. Затем последовала длительная беседа. Деспина обращалась ко мне с такими добрыми и учтивыми речами, какие только могли быть сказаны. Она настоятельно просила передать ее приветствие светлейшей сеньории, и я простился с ней. На следующий день я был приглашен во дворец на обед к великому князю. До того, как идти к столу, я вошел в покой, где находились его высочества и упоминавшийся Вышемарк, еще другой его секретарь. С доброжелательнейшим лицом, его высочество обратился ко мне самыми учтивыми, какие только могут быть словами, настоятельно прося меня засвидетельствовать моей светлейшей синьории, что он, ее добрый друг, и таковым желает остаться, и что он охотно меня отпускает, предлагая во всем содействовать, если мне что-либо понадобится. Пока государь произносил свою речь, я понемногу отдалялся, Но его высочество все время приближался ко мне с величайшей обходительностью. Я ответил на все, что он мне сказал, сопровождая свои слова выражением всяческой благодарности. В подобной беседе мы провели целый час, если не больше. Великий князь с большим радушием показал мне свои одежды из золотой парчи, подбитые прекраснейшими соболями. Затем мы вышли из того покоя и медленно прошли к столу. Обед длился дольше обычного, и угощений было больше, чем всегда. Присутствовало много баронов в государе. По окончании обеда мне предложили встать из-за стола и подойти к его высочеству, который громким голосом, чтобы все слышали, объявил мне о своем разрешении отправиться в путь. Он проявил также большую дружественность по отношению к нашей светлейшей сеньории. Я же поблагодарил его высочество, как полагается. Затем мне была поднесена большая серебряная чаша, полная медового напитка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю и дарует мне эту чашу. Такой обычай соблюдается только в тех случаях, когда хотят оказать высшую честь либо послу, либо кому-нибудь другому. Однако для меня оказалось затруднительным выпить такое количество, ведь там было очень много напитка. Насколько я помню, я выпил только четвертую часть, а его высочество, заметив, что я не в состоянии выпить больше, и заранее зная к тому же об этом моем свойстве, велел взять у меня чашу, которую опорожнили и пустую отдали мне. Я поцеловал руку его высочества и ушел с добрыми напутствиями. Многие его бароны проводили меня до лестницы и облобызали с проявлениями большого доброжелательства. Так возвратился я домой и подготовил все для отъезда. Однако Марк пожелал, чтобы я отобедал у него, и поэтому 21 января 1477 года я с моими спутниками присутствовал на почетном обеде у Марка и затем распрощался с ним. Усевшись в наши сани, мы с именем Божьим на устах уехали из Москвы. Эти сани представляют собой нечто вроде домика — которой везет одна лошадь. Они употребляются только в зимнее время, и каждому следует иметь отдельную кибитку. Усаживаются в сани, укрывшись любым количеством одеял, и правят лошадью, и таким образом покрывают огромнейшие расстояния. Внутрь с собой кладут съестные припасы и все необходимое. Патриарх Антиохийский, а именно брат Людовик, принятый великим князем, был отпущен ехать только благодаря моим стараниям при помощи Марка. Мы должны были отправиться вместе, но, заметив, что он не проявлял к этому никакого желания, я уехал один с моими спутниками. От государя мне был дан человек, который должен был меня сопровождать, причем великий князь приказал, чтобы по всей стране мне давали от места до места по одному такому проводнику. Вечером мы все расположились в очень ветхой деревеньке. Тем не менее, хотя я и знал, что придется терпеть всевозможные неудобства и трудности из-за холодов и снегов, обычных в этих местах, и что придется ехать все время по лесам, всякое неудобство казалось мне удобством, я решительно ничего не боялся, насколько велико было мое стремление оказаться за пределами этих стран и избавиться от здешних обычаев. По этой причине я ни о чем другом не думал, как только о том, чтобы ехать и ехать днем и ночью. 22 января мы покинули ту деревню и ехали непрерывными лесами в сильнейшем холоде с указанного дня до 27 января, когда прибыли в городок, называемый Вязьма. Уехав оттуда, мы продолжали брать проводников на отдельные участки пути. Затем мы попали еще в один городок под названием Смоленск и отправились оттуда с новым проводником. Тут мы выехали из страны московского великого князя и вступили в Литву, которая принадлежит польскому королю Казимиру. Казимир IV, егелончик, 1427-1492, великий князь Литовский, с 1440-го и король польский с 1447-го проводил политику объединения польских земель. Затем мы приехали в городок, называемый Троки, где застали его величество короля. Следует отметить, что с 21 января, когда мы выехали из Москвы, вплоть до 12 февраля 1477 года, когда мы прибыли в Троки, мы все время продвигались по лесам, Это была равнина кое-где с небольшими холмами. Иногда нам попадались деревни, где мы отдыхали, однако большинство ночей приходилось проводить в лесу. В середине дня мы останавливались для еды в таких местах, где можно было отыскать костер, брошенный людьми, проехавшими незадолго до нас днем или вечером предыдущего дня. Тут же мы находили нарубленный лед, чтобы напоить лошадей, и другие нужные вещи. Подкидывали дров в костер, усаживались вокруг него и ели ту скудную пищу, которая у нас была. Конечно, мы терпели много ужасных трудностей в нашем путешествии. Обогревшись с одного бока, мы поворачивались к огню другим. Я спал в своих санях, чтобы не лежать на земле. В течение трех дней мы ехали по замерзшей реке. На ней же мы ночевали две ночи. Говорили, что мы проделали путь длиною в триста миль. Это громаднейший путь. Король, узнав о моем приезде, послал двух своих дворян-рыцарей поздравить меня с благополучным приездом и пригласить на следующий день к обеду с его величеством. В назначенный день, а это было пятнадцатое число февраля 1477 года, король прислал мне в подарок одежду из алого москина подбитую соболями, пригласил меня к себе и пожелал, чтобы я сел в его собственные сани, запряженные шестью летом. Великолепными рысаками, причем четверо королевских баронов, стояли во весь рост на санных отводах, а другие с почетом сопровождали меня. Так мы отправились во дворец его величества. Когда я вошел, король провел меня в свои покои. Сам он сел на украшенное кресло а по сторонам стали два его сына, одетые в валый атлас. Молодые и прекрасные они и казались ангелами. В этом покое было много баронов, знатных рыцарей и других сеньоров. Для меня прямо перед королем была поставлена скамья, и король принимал меня с такой любезностью, что едва ли можно это передать. Он пожелал, чтобы я подал руку сыновьям, и вообще его обходительность и учтивость по отношению ко мне были таковы, что если бы я был его сыном, он не мог бы проявить себя лучше». Я хотел начать свою речь, стоя на коленях, и всячески старался это выполнить, но король не пожелал, чтобы я начал говорить, прежде чем стану, и вообще требовал, чтобы я сел. Я не решался поступить таким образом, но после многократных его повелений мне пришлось сесть. Я рассказал перед лицом его величества с полным чувством о всех событиях моего путешествия. Я описал свое пребывание у Узун Хасана и сообщил о том, что... Я успел там сделать, а также говорил о его могуществе, об обычаях его народа и вообще о его стране. Обо всем этом король, как было видно, был склонен услышать. Также сообщил я об образе жизни и могуществе татар. Кроме того, я рассказал кое-что о тех опасностях, которых мне удалось избежать во время путешествия. Его Величество слушал меня в течение более получаса, и с таким вниманием, что никто даже рта не раскрыл, настолько велико было удовольствие слушать мой рассказ. Затем я поблагодарил Его Величество за подарок и оказанную мне честь во имя моей светлейшей сеньории. Его Величество через своего переводчика ответил мне, что он весьма рад моему возвращению, — Ведь все полагали, когда я отправлялся, что из этого путешествия я не вернусь. Он сказал, что с большим удовольствием прослушал рассказ о Бузун-хасани и о татарах, и что теперь он уверился в тех вещах, о которых слышал и раньше, хотя тогда не доверял многому в тех рассказах. Он добавил, что кроме меня не встречал никого, кто говорил бы правду, и произнес еще много других приветливых слов. Когда всё это кончилось, Меня все с тем же почетным сопровождением вели в другой зал, где были накрыты столы. Через некоторое время пришел туда же король с сыновьями и сел за стол. По его правую руку сидели сыновья, а по левую — тогдашний польский примас, и рядом с ним я, недалеко от его величества. Многочисленные бароны расселись за столами несколько дальше, их было около сорока человек. Угощение, подававшееся к столу, Их появлению неизменно предшествовали трубачи, лежали на огромных блюдах в большом изобилии. Спереди, как это делается у нас, были положены ножи. Мы оставались за столом около двух часов. И снова Его Величество беспрестанно расспрашивал меня о моем путешествии, и я полностью удовлетворил его любознательность. Когда пиршество кончилось, и все поднялись из-за стола, Я, уже стоя, и спросил разрешение на отъезд, а также обратился с вопросом, не пожелает ли король еще что-либо приказать мне. Он сказал, что я должен передать его благосклонное приветствие своей светлейшей сеньоре, причем выразил это в самых изысканных словах, и повелел сыновьям, чтобы они обратились ко мне с такими же словами. С принятыми в этих случаях поклонами я распрощался с его величеством и с его сыновьями. Король приказал проводить меня с почетом в помещении, где я жил, велел дать мне проводника, который должен был сопровождать меня, и передать приказ о том, чтобы по всем королевским владениям меня провожали и сопровождали, и чтобы я повсюду путешествовал в безопасности. 16 февраля 1477 года я покинул Троки, и мы ехали вплоть до 25 февраля, пока не прибыли в городок под названием Лоннин. Уехав отсюда, мы вступили в Польшу и от места до места имели проводников по приказанию короля. Затем мы оказались в городе Варсонии, которым владеют два брата. Там мне оказали весьма почетный прием и дали проводника, который сопровождал меня до Познани. Об этом городе я не буду рассказывать, так как уже говорил о нем раньше, Вообще, я не собираюсь слишком распространяться насчет подробностей. Скажу только, что страна эта красивая, и видно, что она изобилует всевозможной пищей и мясом, но там мало плодов. Мы проезжали только мимо замков и деревень, но нам не попадалось ни одного сколько-нибудь замечательного города. Каждый вечер мы находили жилище, везде нас хорошо принимали, страна эта безопасна. Первого марта... 1477 года мы прибыли в город Познань. Весь путь мы непрерывно ехали в санях и достаточно утомились, как я сам, так и мои спутники, и от сильных морозов, и от всевозможных неудобств. Поэтому мы остались здесь до 5 марта. К тому же у нас было хорошее жилище в прекрасном городе, в котором было изобилие всего. Здесь мы сделали хорошие запасы, Нас снабдили даже лошадьми для дальнейшей поездки и вообще всем необходимым. 5 марта мы все покинули Познань и приехали в городок, называемый Мессарига, принадлежащий также польскому королю. Двинувшись дальше, мы ехали в страхе и подвергались опасностям, потому что были на границе между Польшей и Германией.